Звук такой знакомый и так тесно связанный со счастливейшими минутами в жизни мистера Норрла придал тому мужество войти. С порога его поразило количество свечей. Библиотеку заливал свет. Странш не озаботился поиском подсвечников, он просто поставил свечи на столах, книжных полках и даже на стопках книг. Библиотеке определённо угрожал пожар. Книги были везде, валялись раскрытые на столах, грудами высились на полу. Некоторые Стрэнд положил корешками вверх, чтобы не потерять нужное место. Волшебник стоял в дальнем углу комнаты. С тех последней встречи он сильно исхудал, щёки были выбриты кое-как, волосы встрёпаны. При появлении мистера Норрла Стрэнд не поднял головы.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 И вил низ странно фей. Ему так и не удалось с этим справиться. Стрэндж говорил совершенно спокойно, и мистер Норрл, каждое мгновение ожидавший удара, огляделся, чтобы увидеть того, к кому обращался Стрэндж. "Простите?" произнёс он. "Джон Оз Гласу", сказал Стрэндж и не подумав обернуться.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 Заверил его Стрэндж. Ваш лабиринт тоже достоин похвалы, сказал мистер Норрл. Я полночи пытался из него выбраться. Я поступил как всегда, беспечно ответил Стрэндж. Скопировал ваш лабиринт, и внёс кое-какие усовершенствования. Давно я здесь? Простите. Давно я в тьме. С начала декабря. А сейчас какой месяц?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 Постоянная тупая боль в глубине его маленькой дрожащей души проснулась и выпустила когти. Руки мистера Норрла затряслись. "Я был вашим врагом", выпалил он. "Я уничтожил вашу книгу, все экземпляры, кроме собственного. Я к левиталы плел интриги. Лассельс и Дрольт болтали, будто вы убили жену, и я позволял им". Всё верно.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 Говорите, я должен злиться? Мистер Норрл кивнул. На лице Стрэндж появилась знакомая ироничная ухмылка. Успокойтесь. Скоро разозлюсь. Вы сделали это, чтобы унизить меня? спросил мистер Норрл. Унизить? изумлённо переспросил Стрэндж. Нет. Я сделал это, чтобы спасти жену. наступило краткое молчание, во время которого мистер Норрл старательно прятал глаза. Чего вы хотите от меня? спросил он хрипло. То же, что и всегда? Помощи? Чтобы расколдовать её? Да. Мистер Норрл задумался. Через 100 лет После того, как наложено заклинание, наступает благоприятный момент для некоторых ритуалов. И благодарю покорно, ответил Стрэндж с лёгким оттенком той иронии, что отличала его в прежние времена. Однако я надеюсь отыскать что-нибудь не столь отдалённое по времени. Смерть того, кто наложил заклинание, обычно приводит к освобождению от чар, но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 Разумеется, я прочёл гораздо больше книг и готов сделать всё, что в моих силах, но я не уверен, что у меня получится лучше. Стрэндж нахмурился. Что? О чём вы? Я не имел в виду вас. Я говорил о Джоне Асглоссе. Помогите мне вызвать Джона Асглосса. Мистер Норрелл тяжело задышал. Казалось,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 И в этом гдавении было легко поверить, что Джон Ас глаз рядом на расстоянии заклинания, глубокие тени в углу, складки его плаща, а дым от дыма свечей, крылья воронов на его шлеме. Странжно против, ничуть не пугали древние страхи. Он склонился к мистеру Норлу и с пылкой полуулыбкой зашептал: "Брости, мистер Норл. Развевам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 Ну же, сэр. Что толку спорить? Сначала нужно придумать, как его вызвать. С чего начнём? Мистер Норрл вздохнул. Это будет не так просто, как и с прочими людьми. Магия, связанная с Джоном Азгласом, имеет свои особенности. Например, прежде всего, как его вызвать? Заклинание вызова требует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 Что до прочих титулов, король Ворон, Чёрный король, король Севера, так называли его другие, но не он сам. "Да-да, знаю", вскричал Стрэндж. "Но разве Джон Азглас не настоящее имя короля? Ничего подобного". Так звали молодого норманнского аристократа, который умер летом 1997 года.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 Не слишком ли поздно мистер Норрл вспомнил о безопасности Арабеллы. Однако мистер Норрл уже закопался в толстый том, который достал с полки, и ничего не заметил. Это заклинание описано в Liber Novus частона. Вот оно. Мы должны проложить волшебную тропу и поставить дверь, чтобы миссис Стренч нашла путь из страны фей. Нача она угодит в ловушку, и нам потребуется века, чтобы её найти. А, это, сказал Стрэндж. Я уже всё подготовил и поставил сторожа у двери, её ждут. Стрэндж взял огарок свечи, вставил в подсвечник, зажёг и начал читать заклинание. Стрэндж призывал камни аббатство найти короля, призывал реку привести короля. обещал яблоки и груши следующего урожая в дар королю. В конце Стрэнд велел королю явиться, когда погаснет свеча. Пламя вспыхнуло и погасло. И в этом мгновении в этом мгновении комнату заполнили вороны. Чёрные крылья мелькали словно взмахи рук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 Он тефекса и видел, как она изменяла форму. Король часто использовал этот приём хаос из чёрных птиц. Я читал о нём в детстве. Ради этого стоило жить, мистер Стрэндж. Ради этого не жалко и умереть. Для хаоса из чёрных птиц в языке Сидов, языке его детства, есть название, но со временем оно утратилось. Он схватил Стрэнджа за руку.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 Он вынул из кармана на свой платок и вытер кровь с лица. Волшебники сидели на полу среди книг и перьев, и некоторое время просто молчали. Мир съёжился до пространства, освещённого свечой. Наконец Странж спросил: "Как близко к нам он должен находиться, чтобы творить такую магию?" "Джон Азглас. Да где угодно, хоть в сотне миров от нас, в самом сердце ада."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 Серебряное блюдо мистера Норрл стояло на столике в углу библиотеки, но ну, после хаоса в Вороновом блюдо исчезло, а столик превратился в щепки. Волшебники отправились на поиски блюда и вскоре обнаружили его в камине, в груде чёрных перьев и разорванных книжных страниц. "Нам нужна вода", сказал мистер Норрл. "Я всегда посылаю Лукасу набрать воду из реки.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 на берегу мистер Норрел опустился на колени в покрытую инеем траву, чтобы зачерпнуть воды. Над ним сияли чужие звёзды, он выпрямился. Голова кружилась от непривычки, и его накрыло ощущение творящегося в эту самую минуту колдовства. Ему ещё не приходилось сталкиваться с такой сильной магией. Если бы мистеру Норрелу спросили,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 вытерщил глаза Я и был там Только что я читал превратника Аполлона Губерта а теперь я чутился здесь Так вы не выходили за мной Разумеется нет Что происходит И где ради всего святого вы пропадали Я искал плащ пробормотал мистер Норрл О мане приложу куда локус его задевал Стрэндж Приподнял бровь и вздохнул. "Полагаю, вы почувствовали то же самое. В мгновение до того, как я тут очутился, мне показалось, что ветер, вода и пламя стали одним целым". "Да", ответил Норр. "А в воздухе поплыл аромат диких трав и горных склонов?" "Да", повторил Норр. "Эльфийская магия? Без сомнения."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 Попробуйте Джона Ас Гласса. И мистер Норрл попробовал. Он разделил поверхность воды на четыре части светящимися линиями и нарёк каждую своим именем: Рай, Ад, Земля и Волшебная страна. Немедленно в той части, где была Земля, вспыхнул синеватый огонёк. Наконец-то! Стрэндж даже подпрыгнул от радости. «Вы видите, сэр, все не так безнадежно, как мы думали». Норрол легонько постучал по поверхности воды, линии исчезли. Он снова разделил воду на четыре части и нарек новыми именами «Англия», «Шотландия», «Ирландия» и «Иные земли». Синеватый огонек вспыхнул в той части, где была Англия, и снова вспыхнул. Норрл, стучам по воде, делил воду на части, сужая границы. Синеватый огонёк и не думал гаснуть. Внезапно мистер Норрл издал удивлённый возглас. Что случилось? спросил Странж. Кажется, у нас получилось. Он здесь, в Йоркшире. кричал волшебник.